Глава 14. Агния. Будь моя воля, я бы вычеркнула этот день из памяти. Как бы ни было это малодушно, как бы ужасно ни звучало, но я бы предпочла сделать вид, что Влада вообще никогда не было. Зачем каждый раз в его день рождения мы собираемся всей семьей и сидим, делая вид, что кому-то это нужно? Кому это нужно? Кому? Матери, чтобы снова и снова дернуть торчащие из невидимых шрамов ниточки? приёмной бабушки, тете или ещё кому? Не мне так точно. Да и сомневаюсь, что кому-то из них. Но каждый год в конце августа мы собирались за этим проклятым столом, в этой проклятой комнате, в этом проклятом доме и делали вид, что так должно быть. Горничная принесла из кухни большое блюдо с горячим и принялась раскладывать еду по тарелкам. Спасибо, мне не нужно. Я прикрыла свою ладонью поймала на себе мрачный тяжелый взгляд отца. Домой я так и не вернулась. Ни в родительский дом, потому что просто не могла, ни к Данилу, даже чемодан мой остался у него. Нужно было забрать его и вернуть ключи, но пока я на это не решилась. Сняла номер в гостинице и все эти три недели прожила там. Что же? Отец поднялся со своего места. Взял бокал с вином и жестом призвал всех сделать то же. Встав, я стиснула ножку своего. «Быстро прошел год», — с долей задумчивости выговорил он. «Быстро!» — снова взгляд на меня. Мне захотелось вздернуть подбородок, ответить ему таким же взглядом, но я не могла. Руки подрагивали. Каждый раз, когда он начинал вот так, горло сжималось. Я возвращалась в прошлое, прокручивала в голове события и хотела только одного, чтобы время пошло быстрее. «Сегодня моему сыну...» Из холла вдруг донесся возглас служанки. Какой-то шум. Все встрепенулись, а у меня оборвалось сердце. «Пошла вон!» Раздалось за мгновение до того, как в гостиной появился Данил. На нем была косуха. Черные джинсы и выпачканные в грязи ботинки. Уже почти три недели не прекращаясь шел дождь, то усиливался, то превращался в водяную пыль, и все шел, шел, размывал дороги. По светлому ковру потянулись грязные следы. Данил подошел ближе, вскользь осмотрел родню и остановился на отце. Все в сборе, как вижу, выговорил он. Взял со стола бутылку. Посмотрел на этикетку и усмехнулся. Пустых бокалов не было, и он почти до краев наполнил чей-то стакан для воды. Сделал большой глоток. В комнате стояло гробовое молчание. Отец прожигал Данила взглядом. Тот же посмотрел на меня. Приподнял стакан и чуть заметно кивнул. Меня заколотило. Мама прижала ладонь к губам. «Ты забыл отправить приглашение мне». Он долил еще вина. «Я же вроде как тоже имею отношение к этой семье». «Как ты смеешь!» — процедил отец, отодвинул стул, пошел к Дане. «Как ты смеешь появляться тут, тем более сегодня!» «Володя!» — мама попыталась остановить его. «Молчи!» Отец был почти груб с ней. — Почти, если бы я не понимала, что за этим кроется. — Молчи, Жанна. Ты перешел все границы. Папа подошел к Данилу вплотную. — У тебя никогда не было чувства меры. Безответствен. Все вокруг превратилось в гудящий улей. Кто-то из родственников крикнул, чтобы Данила убирался, отец схватил его за грудки. «Убирайся — Убирайся! — толкнул к выходу. Данил пошатнулся, губы его искривились. Лужи на поласе были темные, а в тот день на кафеле они были прозрачные и прозрачные. «Ты забыл, что я твой сын?» — прорычал Данил. «Забыл, чтоб тебя!» «Ты мне не сын. У меня был только один сын, но его больше нет, если бы не ты!» «Хватит!» — закричала я истерично. «Хватит!» Мой крик отразился от всего вокруг. Гости разом замолкли, взгляды устремились на меня. «Хватит!» — повторила я дрожащим голосом. Поставила бокал, который держала все это время. Он зацепился о край тарелки, покачнулся и упал. Алая струйка потекла по скатерти на подол моего платья. «Это я!» — сказала, глядя на отца. Я во всем виновата. — Агния, ты чего несешь, ты? — Я, папа! Рыдания вырвались вместе с криком. — Я! Это из-за меня умер Влад! Из-за меня! — Агния! Мама подалась ко мне, я отшатнулась назад. Родня опять загудела. Папа вдруг поморщился, оперся ладонью о край стола. — Папа! — в ужасе закричала я. «Папа!» Он засипел. Рядом с ним оказалась одна из родственниц. Я тоже кинулась к нему, но раньше, чем успела подбежать, он скривился сильнее и повалился на пол. «Папа!» Истошно рыдая в голос, тронула его руку. «Папочка! Папа! Прости!»